Бриджит Эштонси смаргнула слезу. Сделав шаг вперёд, она прямо и Ш... Бриджит Эштонси смаргнула слезу. Сделав шаг вперёд, она прямо и гордо посмотрела ему в глаза. "Ты обвинил меня в лжи", сказала она. "А теперь сам лжёшь. Ты лжёшь, если не хочешь признаться, что в глубине души чувствуешь, как несмотря ни на что, я люблю тебя". Спид резко и быстро поклонился. Глаза наливались кровью, но во остальном его мокрое желтоватое лицо с застывшей улыбкой не изменилось. "Пусть я это чувствую", сказал он. "Что с того? Я должен доверять тебе? Тебе, сыгравшей такую милую шутку с моим предшественником Тёрзби? Тебе, хладнокровно словно муху" Пристреливший Майлза, против которого, собственно, ты ничего не имела, с единственной целью утопить Терзби. Тебе, надувшей Гудмана к Эйра Терзби, кого ещё? Тебе, которая за всё время нашего знакомства и получаса не могла честно играть со мной. И я тебе должен доверять? Нет, не, дорогая. Я бы не доверился тебе, если бы и мог. Зачем? Она не отвела взгляд от его глаз и ответила ему твёрдым голосом: "Зачем, если ты играл со мной? Если ты не любишь меня?" Ответа на этот вопрос нет. А если бы любил, то ответа бы и не требовалось. Глаза Спейда налились кровью, а деревянная улыбка превратилась в гримасу. Хрипло откашлявшись, он сказал: Чёртовски неподходящее время для речи он положил ей руку на плечо рука его подрагивала мне плевать на то кто кого любит мной ты вертеть не будешь я не пойду по стопам терс беги чёрт знает кого ещё ты убила майлза и за это ответишь я мог бы помочь тебе отпустив других и взяв на себя все трудности общения с полицией Но сейчас уже поздно. Сейчас я тебе уже ничем не могу помочь. Да и не стал бы, если бы и мог. Поверх его руки, лежавшей на её плече, она положила свою. Тогда не помогай мне, прошептала она. Но только не надо делать мне больно. Отпусти меня. Нет, сказал он. Я пропал. Если не передам тебя полицейским, когда они сюда пожалуют, только этим я ещё могу спастись от тюрьмы. И ты ничем не хочешь пожертвовать ради меня? Мною ты вертеть не будешь. Не говори так, пожалуйста. Она сняла его руку со своего плеча и поднесла её к лицу. Зачем тебе так поступать со мной, Сэм? Неужели мистер Арчер был тебе ближе, чем Майлс, сказал Спит хрипло, был сукин сын. Я понял это в первую же неделю нашей совместной работы и собирался вышвырнуть его, как только истечёт срок контракта. Так что, убив его, ты мне ничем не навредила. Тогда в чём же дело? Спит высвободил свою руку. Он уже не улыбался и не гримасничал. На его мокром желтом лице залегли суровые складки. «Послушай», — сказал он, — «толку у нас не будет, ты никогда не поймешь меня, но я все же попытаюсь еще раз, последний, слушай, когда у тебя убивают компаньона, ты должен что-то сделать, и совершенно не важно, как ты к нему относился, он был твоим компаньоном, и ты...»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 И ожидать от меня, что я буду ловить преступников, а потом отпускать их на все четыре стороны, это всё равно что напустить собаку на кролика, но не позволять ей схватить его. Иногда такие вещи, конечно, случаются, но они противоестественны. Я мог отпустить тебя только позволив улезнуть Гудману кэйру, ей мальчишки, но Ты это серьёзно? перебила она. Может, и думаешь, я поверю, будто всё, что ты говоришь, достаточная причина, чтобы сдать меня? Да слушай, а потом и говори. Четвёртый. Отпустить тебя я могу, только отправившись вместе со остальными на виселицу. Дальше у меня нет оснований доверять тебе. Но, допустим, я тебе доверился и сумел так и выпутаться из этой истории. В этом случае Я всю жизнь у тебя на крючке, и ты сможешь дергать за веревочку, когда захочешь. Это уже пятое. Шестое состоит в том, что поскольку я тоже кое-что знаю о тебе, у меня нет гарантии, что тебе однажды не захочется продырявить и меня. Седьмое. Мне даже и думать противно, что у тебя есть шанс, пусть даже один из ста, обвести меня вокруг пальца. И восьмое. Впрочем, хватит. И все это на одной чаше весов. Может, некоторые из соображений не очень серьезные, не буду спорить, но посуди сама, сколько их. А что можно положить на другую чашу? Только то, что, может быть, ты любишь меня, а я, может быть, люблю тебя. «Ты ведь наверняка знаешь», — прошептала она, — «любишь меня или нет?» Нет, не знаю. Потерять от тебя голову немудрено. Он же одна смотрел её с головы до ног и с ног до головы. Но я не знаю, что такое любовь, и не уверен, что это знает кто-нибудь вообще. Но предположим, я знаю, что люблю тебя. Что с того? Через месяц всё может кончиться. Со мной такое уже бывало раньше. И быстро кончалась. Что тогда? Тогда я буду думать, что ты обвела меня вокруг пальца. А если я отпущу тебя и попаду в тюрьму, то уж точно буду считать себя последним идиотом. А если я сдам тебя в полицию, то жалеть, конечно, буду чертовски. Мне предстоят невеселые ночи. Но это пройдет. Слушай, он взял ее за плечи, Она выгнулась, и он склонился над ней. «Если тебя все это не убеждает, плюнь, а решим мы так. Я не стану с тобой спать как раз потому, что все во мне хочет... Хочет послать к дьяволу все последствия и сделать это. И еще потому, черт бы тебя подрал, что ты рассчитывала на свои чары, общаясь со мной, как и со всеми другими». Он отпустил её плечи, и руки его плетнями повисли вдоль тела. Она взяла его лицо в свои ладони и снова притянула его к себе. Посмотри мне в глаза и скажи правду. Решился бы ты сотворить со мной такое, если бы Сокол оказался настоящим и тебе выплатили твою долю? Какая сейчас разница? Не думай, что я такой продажный, каким хочу казаться. Такая репутация выгодна для дела платит больше и легче общаться с противником. Она продолжала молча смотреть на него. Он слегка повёл плечами и сказал: "Что ж, куча денег была бы дополнительным грузом на другой чаше весов". Она приблизила к нему своё лицо. Губы её чувственно приоткрылись. Она прошептала: "Если бы ты любил меня, На другой чаше весов больше бы ничего не требовалось. Спейт сжал зубы и произнёс сквозь них: "Мной ты вертеть не будешь". Она подселала его в губы, обняла, прильнула к нему всем телом. Когда в дверь позвонили, она была в его объятиях. Обнимая Бриджетта шёл на силевой рукой Спит открыл входную дверь. За дверью стояли лейтенант Данги, сержант Том Полхаус и ещё два детектива. Спит сказал: "Привет, Том. Взяли голубчиков?" "Взяли", сказал Полхаус. "Прекрасно, заходите. А вот и ещё одна пташка для вас". Спит подтолкнул девушку вперёд. Она убила Майлза. Есть у меня, кроме того и кое-какие вещички: пистолеты мальчишки, пистолет Кейра, чёрная статуэтка из-за которой всё и заварилось, а также банкнота в 1000 долларов, которой хотели подкупить меня. Он посмотрел на Данди, нахмурился, наклонился вперёд, чтобы заглянуть ему в лицо, и рассмеялся. Что, чёрт возьми, стряслось с твоим приятелем Том? На нём лица нет. Спейт снова засмеялся. Голову даю на отсечение, что, выслушав Гудмана, он решил, что наконец-таки взял меня за жабры. Перестань, сын, проворчал Тум. Мы и не думали. Чёрта с два вы не думали, сказал Спейт весело. Ты-то, конечно, понимал, что я водил Гудмана за нос, а он шёл сюда, облизываясь и предвкушал, как будет вязать меня. Перестань, снова поворчал Том, искоса поглядывая на своего начальника. Нам всё рассказал Кейра. Гудман мёртв. Когда мы приехали, мальчишка заканчивал перевять его пулями. Это следовало ожидать, кивнул Спейт. Когда в понедельник утром, в начале 10, Спейт вошёл в свой кабинет, Эффи Перрин бросила газету и поспешно вскочила с его кресла. Он сказал, «Доброе утро, ангел мой!» «То, что газеты пишут, правда?» — спросила она. «Да, сударыня». Он бросил шляпу на стол и сел. Цвет лица у него был все еще нездоровый, но выглядел он вполне уверенно и бодро, а взгляд его, слегка красноватых глаз, был ясен. Карие глаза девушки были странно расширены, рот кривился. Она стояла рядом, глядя на него сверху вниз. Он поднял голову, ухмыльнулся и сказал с издёвкой: "Вот и верь женской интуиции". Она спросила каким-то странным голосом: "Это правда, что ты так с ней поступил, Сэм?" Он кивнул. "Твой, Сэм, детектив". Он строго взглянул на неё, обнял за талию, положив ладонь на бедро. "Она действительно убила Майлза, ангел мой", сказал он тихо. "Между делом, вот так". Он щёлкнул пальцами другой руки. Она отстранилась от него почти с брезгливым выражением лица. "Не надо, пожалуйста, не трогай меня", сказала она, судорожно вздыхая. "Я знаю, «Я знаю, что ты прав, ты прав, но не прикасайся ко мне сейчас, не надо!» Спейд стал белее мела. Кто-то повернул ручку входной двери. Эффи Перрин быстро вышла в приемную, затворив за собой дверь. Когда она вскоре вернулась в кабинет, то опять закрыла ее за собой. И сказала тихим, тусклым голосом, «Там Ива!» Спейд... Глядя в стул, еле заметно кивнул. "Да", сказал он. "Пусть войдут". Эту и другие аудиокниги в моём исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.